Рубка мебели В этой главе придется немного отступить от последовательного описания событий, чтобы дать некоторое представление об удивительном редакторе газеты «Моряк» Евгении Иванове и той обстановке, какая сложилась в редакции. Должен оговориться, что «Союз моряков» назначил ответственным редактором газеты капитана дальнего плавания партийца Походкина. Иванов был только техническим редактором, но своим напором, изобретательностью и размахом он так сокрушительно действовал на уже одрехлевшего капитана, что тот почти отстранился от редактуры и предпочел сидеть у себя на даче в Аркадии. У Иванова, ходившего, как я уже упоминал, в мятой морской фуражке, заштопанной кавалерийской шинели и в деревяшках на босу ногу, был вид прожженного портового жлоба. Но вместе с тем никто так не очаровывал людей, как этот картавый мальчик с невинными глазами. На вид Иванову было лет двадцать, тогда как на самом деле ему было уже под сорок. Он был превосходным рассказчиком. Юмор не покидал его во всех, даже отчаянных случаях жизни. Кроме того, Иванов был очень учтив. Он не боялся в те годы целовать женщинам руку. Говорил, что однажды его чуть не расстреляли за это в городе Рыбницы на Днестре. Город этот славился красавицами-молдаванками. Иванов действительно работал репортером в русском слове у Сытина. Бывший директор этой газеты «Благов», богобоязненный и прижимистый старик, бежавший из Москвы в Одессу, подтверждал это обстоятельство из бурной жизни Иванова. При этом он добавлял, что Иванов обслуживал для русского слова «московские бега» и крупно играл в тотализатор. Иванов взял Благова к себе в моря к старшим корректорам. Благов оказался возмутительно придирчивым к орфографии. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников сделать пустяковую ошибку, чтобы заслужить его вечное презрение. Его боялся сам Иванов, не говоря о наборщиках. Когда в типографию входил Благов, на них жалко было смотреть. Они теряли самообладание, как гимназисты на выпускном экзамене. Иванов принадлежал к тому типу журналистов, которые разыщут интересный материал даже в сточной канаве или на заседании общества по страхованию мелкого рогатого скота. Он не только умел найти и украсить материал, в то время материалом называли в газетах всякую интересную новость, но даже предвидел его. Он знал, где его искать, и часто догадывался по известным только ему приметам о том, что может вскоре произойти. Точно так же он судил о возможных поступках людей по таким ничтожным признакам, что на них никто, кроме Иванова, не обращал внимания. Он знал, от каких мелочей зависят подчас людские побуждения и поступки. Он не боялся настойчиво рыться в этих мелочах, как в корзинке с мусором, и часто находил на дне этой корзины алмаз или кинжал, заржавевший от крови, или, наконец, бесстрашное человеческое сердце. Так любил выражаться наш... Метренпаш, старик Суходольский. Экспансивный Суходольский кричал во весь голос и Зелившицу, и мне, секретарю редакции, верстая в типографии газету. «Что могло бы получиться из нашего Женьки Иванова? Не знаете? Бальзак! Чтоб вы так жили! Бальзак! Или Ламброза!» Иванов подбирал для газеты сотрудников по своей системе. Их он оценивал по трем качествам. Прежде всего он брал молодых и при этом талантливых, потом опытных, так называемых «тертых» и, наконец, явных авантюристов и вралей. Последняя категория людей привлекала Иванова, быть может, потому что он сам являл хрестоматийный, но мирный тип прожектора того самого, что хотел разбогатеть от одной курицы с яйцом. Иванов всегда был в дыму проектов. Некоторые из них он осуществил у нас в «Моряке», Это сопровождалось то удачей, то более или менее крупным скандалом. Но большая часть проектов жила всегда несколько часов. Иванов с удивительной легкостью от них отрекался. Первый осуществленный проект сгоряча показался нам интересным. Во всяком случае, он поражал новизной. Иванов предложил перед заголовком, где у всех газет стояли слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», печатать другой лозунг «Совершенно морской», Пролетарии всех морей, соединяйтесь! На заголовке газеты был изображен воронцовский маяк, бросавший четыре луча света. Слова о пролетариях всех морей были напечатаны на этих маячных лучах на четырех языках: английском, русском, французском и немецком. Но этот номер моряка с таким удивительным лозунгом был первым и последним. Иванова вызвали в губком. Он вернулся неестественно бледный и потому красивый и приказал, заикаясь, В тот же час разбить пышное клише с морским лозунгом и заказать новое, с тем же воронцовским маяком, лучами света, но с правильным лозунгом. Когда была снята блокада и в Одессу стали приходить иностранные пароходы, то на время их стоянки в порту моряк печатал части рожа для иностранных моряков на их родных языках. Честь этого новшества, сделавшего моряка популярным среди иностранных матросов, принадлежала Иванову. После этого от переводчиков не было отбоя. Однажды в редакцию пришел даже переводчик с абиссинского языка. Коричневый, приветливый и очень голодный человек. Но так как у Абиссинии не было своего флота и никак нельзя было ждать появления в Одесском порту пароходов под абиссинским флагом, то от услуг этого человека пришлось отказаться. Абиссинец вышел из редакции со слезами на глазах. Но у Иванова было доброе и широкое сердце. Он вернул этого человека, расспросил его и узнал, что обессинец, звали его Варфоломеем, еще до революции, присланный в Россию обучаться в Казанском университете, вынужден был потом работать парикмахером. Тогда Иванова осенила удачная мысль назначить обессинца штатным парикмахером при моряке, благо редакция буквально через неделю после выхода первого номера превратилась в шумный литературно-морской клуб. Через нее за день Проходило множество народа, и потому у кроткого-обесинца быстро создалась обширная клиентура. Старшиной всех переводчиков в моряке был знаток английского языка, бывший фрахтовщик и стивидор Одесского порта, изысканно вежливый, сияющий от благодушия крупный человек по фамилии Мозер. То был великий знаток хитроумного фрахтового дела, всяческих крючковатых морских договоров и законов, знаток торговых флотов всего мира и морских традиций. Он донашивал свои элегантные английские костюмы и среди нас, оборванных и отощавших, выглядел как настоящий лорд Адмиралтейства. Переводчицей на французский язык была жена Мозера, высокая и сухая, как англичанка, несколько чопорная и вполне светская дама, что в те годы производила на нас музейное впечатление. Переводила она необыкновенно добросовестно, От каждой опечатки она заболевала, но тоже по всем правилам хорошего тона. Она лежала стеная весь день в своей комнате на старой софе, нюхала последние остатки выдохшейся ароматической соли и прижимала к виску кружевной платочек, смоченный под краном в коммунальной кухне. Там с утра до ночи властвовала некая тучная соседка, мадам Зофер. Эта почтенная Матрона по несколько часов подряд оглушительно развивала свои взгляды. Каждую фразу мадам Зофер начинала одними и теми же любимыми словами. «Во время она...» «Во время она...» — говорила она. «Я в рот бы не взяла эту мамалыгу, когда я имела каждый день пшеничный арнаутский хлеб». Через минуту ее голос гремел снова, но тема речи отличалась от только что высказанной сентенции на 180 градусов. «Во время она...» — говорила она. «Мы таки рожали нормальных детей, а вы, моя дорогая, рожайте бог знает кого! Просто котят!» Мозер в первое время нашего знакомства стеснялась этих громовых и грубых речей мадам Зофер. Но освобождение от условности происходит быстро, и вскоре Мозер совершенно спокойно говорила, нюхая соль. «Опять она завела свою шарманку, эта хипесница. А через месяц после работы в маяке мадам Мозер уже свободно изъяснялось на одесском морском жаргоне. В моряке мы печатали все, что имело отношение к морю и морской профессии. Погоня за морским материалом всех времен и народов приобрела среди сотрудников характер бешеного соревнования. Одно время чемпионкой оказалась Мозер. Она перевела прекрасные стихи полузабытого французского поэта-матроса Тристана Корбьера. Мы напечатали их целым циклом, предварив статьей Жюля Лафарга и биографической справкой. В ней было указано, что Тристан Корбьер с юных лет работал матросом, всегда ходил в клетчатом плаще и сабо, успел напечатать в 1873 году в Париже единственную книгу своих стихов и вскоре умер совсем молодым. В своей статье Лафарг писал с французским изяществом, что стихи Корбьера полны дерзости сухой крепости, каламбуров, живости, нервной отрывистости слога и глубоко жалящей и иронической тоски. Но вскоре боцман Миронов, наш сосед по Черноморской улице, вырвал пальму первенства из слабых рук мозер. Он достал на старом грузовом английском пароходе, носившем необъяснимо нежное имя «Сердце Елены». Пароход был обшарпанный с пятнами Сурика на бортах и с неистребимым запахом птичьего помета «Гуано». Рукописную книгу, которая называлась «Библия моряка». Она была написана на австралийско-английском морском жаргоне и являлась, по нашему общему мнению, фольклором, не имеющим равного в мире. В руки к Миронову попало несколько глав этой книги. Их надо было быстро переписать, так как пароход сердца Елены» через два дня уходил в Эдинбург. Это случилось, конечно, уже после снятия блокады. Перепиской книги под руководством супругов Мозер и Миронова занималась вся редакция. Начиналась Библия моряка главой «Большая молитва». Так звали на парусных кораблях плиту песчаника, который скоблили палубу. Кроме того, были еще камни поменьше. Они назывались по молитвам «Патер Ностер», «Отче наш», Авы Мария», «Здравствуй, Мария», «Матер Долороза, «Скорбящая Богоматерь» и «Мезерере», «Помилуй нас, Господи». Чистить палубу большой молитвой матросов заставляли в виде наказания. В Библии моряка была изображена тяжелая доля матросов на старых парусных кораблях, плававших главным образом между портами Европы и Австралии вокруг мыса Горн. Отдельные разделы были посвящены несвежей пище, собачьим вахтам, болезням, гнилому воздуху трюмов и способам борьбы с этим бедствием в тропических водах. Была глава о хитростях океана обо всем неприятном, что могло ждать моряка в Атлантике и Тихом океане, главным образом в проклятых, грохочущих сороковых широтах. То были не общие расплывчатые описания, рассказы об отдельных случаях, памятных для целых поколений моряков, о ураганах, смерчах, цунами, исполинских волнах во время подводных землетрясений, грозах, кораблекрушениях и, конечно, о зловещих предвестниках опасности в которых верили парусные, да и не одни парусные, моряки. Огнях святого Эльма на верхушках мачт, кровавых радугах и летучим голландце. Говорили, что его снасти, несмотря на штормовые ветры, всегда были затянуты паутиной. Рядом с этим были напечатаны предупреждения матросам, имена капитанов, которым нельзя было поступать на корабли из-за зверского их нрава, при этом, Точно перечислялись все преступления этих капитанов против матросов. Списки грязных собак, так называемых «шанхаеров», вербовщиков, они работали главным образом в портах Латинской Америки и Китая. Они спаивали матросов и заставляли их в пьяном виде подписывать кабальные контракты с капитанами. Список недобросовестных татуировщиков, адреса пивных в главных портах земного шара, где принимали в залог матросские вещи, адреса Бордингаузов — дешевых гостиниц для моряков, где постояльцам не давали покоя братья и сестры из армии спасения. Знакомство с этой Библией несколько разрушало наивные и романтические представления о морском труде. В самой жестокости этого материала чувствовался накопленный десятилетиями матросский гнев. Библия моряка принадлежала к так называемым «взрывчатым книгам», хотя и не содержала в себе никаких лозунгов и призывов. Боцман Миронов несколько затрудняет меня. Я хотел бы сейчас рассказать о нем, здесь это было бы кстати, но, к сожалению, я уже напечатал рассказ об этом Боцмане, а повторять себя по литературным законам нельзя. Я попытаюсь написать о Миронове с такой же точностью, как и в рассказе, но несколько по-иному. Самыми резкими, отличительными чертами Миронова были глубокая молчаливость и дружелюбно-насмешливый взгляд. Взгляд этот он применял только к тем людям, кого считал стоящими чудаками. Миронов много плавал на Тихом океане. С биографией его вряд ли справился бы даже такой писатель, как Стивенсон. Да, пожалуй, никто даже из самых настойчивых писателей ее бы не осилил, потому что... Выпытать у Миронова что-либо о нем самом было невозможно. Я все же выудил у Миронова некоторые черты его биографии. Она была революционной в самом ясном значении этого слова. Прежде всего, Миронов никогда не давал спуску собакам-капитанам и их прислужникам-боцманам. Он верил во всемогущее братство трудящихся и считал, что для революционной работы морская профессия — самая подходящая. Возможности большие. — говорил он. — Как пароходный дым швыряет по ветру, так и мы разносим по всему миру слово «интернационал». Это понимать надо. Потом я бился два месяца, пока установил, что, во-первых, Миронов видел первый пароход, сделанный из стекла, что, во-вторых, он два месяца просидел в тюрьме в Нью-Орлеане за то, что вступился за негров и устроил драку с полицией. «Полисменов мы выворотили наизнанку», — скромно говорил он, по поводу этой драки, и что, в-третьих, он был на архипелаге Кергуэлен, носившему моряков название «Острова отчаяния». Больше высосать из Миронова ничего не удалось. Я махнул на него рукой. Его воспоминания, если можно так выразиться, носили преимущественно климатический характер. «Вы были на Новой Гвинее?» — спрашивал я Миронова. «А как же?» — меланхолически отвечал Миронов. «Конечно, был». Когда там плаваешь, там это означало в Меланезии, так эту Гвинею никак не обойдешь. Она всюду торчит, поперек дороги. Ну и как? Что как? Какие там места? Места вроде подходящие, сообщал Миронов с некоторым сомнением. Только там до того жарко, чистая парильня. Вам бы определенно не понравилось. А в республике Перу вы были? Спрашивал я его в другой раз. «Бывал, понятно. Ну и как?» «Что как? Какие там места?» «Гроб», — отвечал Миронов. «Солнце шпарит, как в топке. Дыхать абсолютно нечем. А вода в океане, между прочим, холоднющая, как лед. Хрен искупаешься». Миронов долго ждал назначения на пароход и потому прижился в редакции «Моряка». Там он был своего рода справочным бюро по части знания множества пароходов и парусников. В этом деле никто не мог соперничать с ним, даже сам Мозор. Поэтому Иванов взял Миронова в штатные сотрудники, но долго ломал голову над тем, как его наименовать, пока, наконец, Изя Лившиц не посоветовал наделить Миронова пышным званием «консультанта по мировому тонажу. По вечерам на Черноморской улице консультант по мировому тонажу любил сидеть на скамейке во дворе, курить и, поглядывая на звезды, петь в полголоса совершенно сухопутную украинскую песню. «Распряйте, хлопцы, кони, таляйте, спочевать!» Он пел, покуривал, благодушествовал, ничего не подозревая и не догадываясь, что уже близок день его славы. Редакция «Моряка» получила из Москвы, кажется, от Народного комиссара по иностранным делам запрос по поводу уведенного белыми торгового флота. Списки уведенных судов составить было легко, но комиссариат просил сообщить ему все сведения о дальнейшей судьбе этих судов, где они сейчас и под каким флагом плавают. Вызвали Мозера. Он развел руками. Кто мог знать, что сейчас происходит с этими пароходами? Пожалуй, из случайно попадавших в Одессу иностранных газет можно было выяснить судьбу двух-трех пароходов, не больше. Да и то вряд ли. Мозер предложил созвать в редакции бывших пароходных агентов, капитанов и вообще многоопытных морских людей и выяснить, что удастся путем перекрестных расспросов. Так и сделали. Табачный дым из комнаты, где шло это заседание, вытягивался через окно на бульвар, как из трубы парохода. Многоопытные морские люди сидели в расстегнутых кителях и мокрых тельняшках, вытирали пот, лысины их сверкали, как надраенная медь, голоса хрипли, Но пока что была выяснена и то лишь приблизительно судьба только одного парохода. В это время в редакции появился Миронов. Цепляясь за стулья и густо краснея, он подошел к Иванову и сказал ему таким шепотом, что было слышно в соседних комнатах. — Вы это бросьте, Евгений Николаевич, так у вас нифига не получится. Пусть кто-нибудь записывает, а я буду рассказывать. При первой возможности можете проверить. Жизнью своей отвечу за каждую ошибку». Морские люди переглянулись, усмехнулись и пододвинулись ближе к столу. Выжидательная тишина повисла в прокуренной комнате. Миронов взял стул, сел немного поодаль от стола, крепко смял в кулаке свою потрепанную кепку и, глядя в угол комнаты, где дрожала на стене в свете заката нежная тень акации, сказал. «Пишите. Пароход «Великий князь Алексей Николаевич». Принадлежит Рапиту. Продан фирме «Массажери Маритим» во Францию. Переименован в Тулузу. Приписан к порту Марсель. Регулярно ходит под французским флагом из Марселя в Геную и на Корсику. Котлы почищены». Ремонт французы сделали, конечно, слабый. Команда французская хлипкая, но старший помощник прежний — Григорий Павлович Мостовенко. Среди морских людей возникло движение. Потом пронёсся глубокий вздох. «Пишите дальше», — невозмутимо сказал Миронов. «Пароход Кострома, океанский, добровольного флота. Плавает под итальянским флагом из Бриндизи» в Массову и Сомали, с заходом до Александрии. Перекрашен в белый цвет и называется сейчас базиликата. Котлы никак не чищены, поэтому полный тихоход. держит его на несрочных рейсах, можно сказать, на задворках. Команда — все до одного негры. Когда Миронов кончил перечисление пароходов, перламутровый рассвет уже просыпался над морем, Осторожно запивали в платанах на бульваре птицы и сильно пахло из окна матиолой. Почти никто из морских людей не ушел. Все сидели бледные от усталости и рассвета. Он лился в окна холодноватой волной. Это было поразительно и непонятно. Память у Миронова, очевидно, работала с феноменальной точностью. Морские люди только качали головами, подходили к нему, крепко трясли ему руку, и неохотно расходились по домам, хотелось еще поговорить за родное море и за наши пароходы, знакомые до последней нагретой солнцем заклепки и царапины на дубовом планшере. Слух о Миронове прокатился по Черноморью. Возможно, что он дошел до Турции, а может быть даже и до Греции. Есть у моряков своя загадочная и быстрая почта. Комиссариат по иностранным делам прислал Миронову благодарность. Смущенный своим триумфом, Миронов сбежал в родной Херсон, чтобы, как он выразился, прощаясь со мной и Володей, головчинером, не дурить самому себе голову. Чтобы закончить разговор об Иванове, необходимо было бы рассказать много всяких историй, связанных со строптивым нравом этого человека. Но пока я расскажу только одну такую историю. Большая часть поступков Иванова, считавшихся дерзкими и своевольными, объяснялась его фантастической любовью к газете. Для него выше моряка не было ничего на свете. Он заразил этой любовью не только нас, сотрудников, но и свою жену Марину. Она только по привычке сильно кричала и ругала мужа, но никто не обращал на это внимания. И двух своих девочек. Не было таких лишений, на какие он сам не пошел бы ради любимой газеты и какие не перенесла бы безропотно его семья. Зима 1921 года выдалась в Одессе, нордовая, штормовая. Холод ощущался тяжелее, чем, скажем, в Москве, потому что наздреватый камень-дикарь, из которого был построен почти весь город, легко пропускал пронзительную сырость морской зимы. Дома и мостовые покрылись пленкой льда и блестели, как эмалированные. Ветер гудел в улицах, обращенных к северу, и нагонял тоску. Только в поперечных переулках он сбавлял свой напор, и там можно было еще отдышаться. Снова у всех начали опухать и кровоточить суставы на пальцах. Море замерзло до Большефонтанского маяка. Льды затерли у входа в порт болгарский пароход Варна. Среди книг профессора Швитау я нашел нетронутый отрывной календарь на 1916 год и повесил его на стенке. Все-таки он давал представление о движении времени. А движение это казалось мне все более медленным. Время как бы оцепенело от стужи. Между этой стужей и первыми теплыми днями лежал толстый слой пожелтевших и пыльных листков календаря. В моряке было холоднее, чем дома. Редакция помещалась в большом особняке рядом с воронцовским дворцом. Стены особняка, расписаны бледными фресками, И разноцветные стекла в окнах, особенно синие, усиливали нашу морозную дрожь. Все сбились в одну комнату, где стояла железная буржуйка с выведенной за окно закоптелой трубой, из трубы изредка капал на головы и рукописи жидкий зловонный деготь. Около буржуйки сидела неунывающая и шумная машинистка Люсьена Хинсон. Они все говорили, что она красивая, как итальянка, и все завидовали ей из-за лучшего места в комнате. Но вскоре и Люсьена тоже нахохлилась из кисла. Заведующий хозяйством, крикливый румын Кынти, ходивший в толстой черной шинели, как в чугунной броне, не достал ни охапки дров. В свое оправдание он распахивал шинель, бил себя по карманам старого френча и кричал, что от Одессы до самой Винницы нет ни одного полена дров. Пусть его повесят рядом с памятником дюку, если это не так. «Перестаньте пылить своим френчем», — небрежно сказала ему Люсьена. «И вообще прекратите вашу шмекерию». Никто из нас, даже сама Люсьена, не знал значения румынского слова «шмекерия». Кинти пришел от этого слова выступление. Даже стоять около него представлялось опасным. Он весь трещал, хрипел, вертелся, плевался, грозился и каждую минуту, казалось, мог взорваться с оглушительным громом и свистом. Только через несколько дней мы узнали значение слова шмикерия. Оно было совершенно невинным. В переводе на русский язык оно означало «жульничество». Наконец пришел день, когда жизнь редакции вот-вот должна была оборваться и умереть. Нельзя уже было держать в пальцах ручку. Тогда Иванов приказал притащить из подвала особняка огромный, как готический собор, буфет из черного дуба и разрубить его на дрова. Когда я вошел в редакцию, то услышал еще из обледенелого вестибюля веселый стук топоров, треск дерева, крики, смех и гудение огня в раскаленной буржуйке. Вдохновенный, бледный от гнева, Иванов командовал стремительной рубкой мебели. Он был разъярен тем, что непосредственный хозяин газеты, Одесский районный комитет водников, не позаботился о топливе для редакции. Иванов шел на пропалую и играл в банк. В самый разгар рубки в редакцию вбежал взъерошенный Кынти, воздел руки к небу и закричал, что сейчас созвано внеочередное чрезвычайное экстренное срочное и пленарное заседание райком ВОДА, которое обсуждает вопрос о рубке мебели на топливо в редакции моряка. Рубка пошла быстрее. Заседание продолжалось два часа и окончилось, когда весь буфет и вдобавок рассохшийся посудный шкаф были порублены на мелкие дрова. Они лежали у стены в кабинете редактора, а буржуйка иступленно гудела, как эскадрильи самолетов. Райком вот вынес Иванову строгий выговор с требованием, чтобы этот выговор был обязательно опубликован в очередном номере моряка. У нас в моряке работал под псевдонимом Боцман Яков, одесский сатирический поэт филитонист Ядов. Иванов заказал Ядову филиетон на рубке мебели, поместил его в очередном номере а постановление ВОДА напечатал петитом в виде эпиграфа к этому фильетону. Я запомнил только один куплет из этого фильетона. «Печать в стране — могучий фактор, Блюсти ее — мой долг прямой, Не допущу я как редактор, Чтоб замерзал сотрудник мой». После рубки мебели или, как говорили в Одессе, «Лихой рубки лозы в редакции моряка» Одесские морские власти начали относиться к Иванову с опаской и почти не вмешивались в дела газеты.